Глава 94. После намёка, брошенного на отношение консуэла с толстым каноником, наружность этого последнего произвела на Карилу впечатление головы медузы. Но она успокоилась, подумав, что говорила по-венециански и поклонилась ему с той смесью наглости и смущения, о котором отличается взгляд и выражение лица женщины дурного поведения. Каноник, обыкновенно вежливый и любезный в своём гостеприимстве, не поднялся и даже не ответил на её поклон. Карилла, которая справлялась о нём в Вене, слышала отовсюду, что он крайне воспитанный человек, большой любитель музыки и неспособный педантично отнестись к женщине, тем более к артистке. Она решила его повидать и очаровать, чтобы помешать говорить не в её пользу. Но если она в делах такого сорта имела ум, какого доставала консуэла, то вместе с тем она обладала той небрежностью и той несвязностью привычек, которая граничит с беспорядочностью, с беспечностью и, хотя это, по-видимому, сюда не относится, неопрятностью. Все эти слабости вытекают одна из другой в жизни грубых организаций. Изнеженность тела и дряблость души делают бессильным успех интриги, и Карилла, одарённая инстинктом вероломства, редко обладала энергией, чтобы вести интриги успешно. Поэтому она со дня на день откладывала своё посещение каноника, и когда увидала его таким строгим и холодным, то начала, видимо, падать духом. Тогда смелой выходкой, надеясь поправить дело, она обратилась к Консуэло, всё ещё державшей Анжель на руках. «Ну, почему не даёшь ты мне поцеловать мою дочь?» и положить её к ногам господина Каноника, чтобы...» «Госпожа Карилла», — сказал Каноник сухим и холодно-насмешливым тоном, с каким он бывало говорил госпожа Бригидо. «Сделайте мне удовольствие оставить этого ребёнка в покое». И, выражаясь по-итальянски с большим изяществом, хотя с слишком большой медленностью в ударениях, он продолжал так, не снимая шапки, надвинутые на уши. «Вот четверть часа, что я вас слушаю». И хотя я мало знаком с вашим провинциальным наречием, я слышал достаточно, чтобы быть в состоянии вам сказать, что вы самая наглая плутовка, какую я когда-либо встречал в своей жизни. Однако я думаю, что вы более глупы, чем злы, и более низки, чем опасны. Вы ничего не понимаете о всём прекрасном, и было бы потерей времени пробовать вам разъяснять. Я скажу вам только одно. Говоря с этой девушкой девственницей и святой, как вы её назвали, думая её осмеять, вы оскверняете её. Не говорите же с ней. Что касается этого ребёнка, которого вы произвели на свет, вы позорите его, дотрагиваясь до него. Не трогайте его больше. Существо ребёнка священно. консуэла говорила это, и я это понял. Через посредство, благодаря увещаниям этой самой Консуэлла, Я дерзну взять на себя воспитание вашей дочери, не боясь, чтобы развратные инстинкты, которые могут перейти к ней по наследству от вас, заставили меня в один прекрасный день раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость Божия даёт возможность всякому существу познать и делать добро, и мы обещали учить её добру и помочь ей найти это приятным и лёгким. С вами было бы совсем иначе. Прошу вас с этого дня не считать этого ребёнка вашим. Вы его покинули. Вы уступили его, отдали. Он вам более не принадлежит. Вы передали нам сумму денег для уплаты за его воспитание. Он сделал знак садовницы, которая, предупреждённая им за несколько минут, вынула из шкафа мешок, связанный и запечатанный, тот, который Карилла послала канонику с своей дочерью. Мешок до сих пор не был вскрыт. Он взял его и бросил к ногам Кариллы со словами «Нам с этим нечего делать, и мы этого не желаем. Теперь прошу вас выйти отсюда и никогда здесь более не появляться под каким бы то ни было предлогом. При таких условиях, и при том, что вы никогда не упомянете об обстоятельствах, столкнувших нас с вами, мы обещаем вам полное молчание по поводу всего, что вас касается». Но если вы поступите иначе, я вас предупреждаю, что у меня больше средств, чем вы думаете, довести всю правду до сведения Ее Величества, и весьма возможно, что ваши лавровые венки и восторги поклонников сменятся с заключением в течение нескольких лет в монастырь на покаяние. Сказав это, каноник встал, сделал знак кормилица взять ребенка, а консуэла удалиться с Иосифом в глубину комнаты затем он пальцем указал на дверь Карилле, которая в ужасе, бледная и дрожащая, как потерянная, вышла, не зная, куда идёт и не понимая того, что происходило кругом неё. Каноник, в продолжении своей речи, похожей на проклятие, чувствовал негодование честного человека, которое постепенно придало ему необыкновенную мощь. Привычка власти, никогда не покидающее духовное лицо, И поза королевского приказания, которое передаётся по наследству и которое в эту минуту выдавала побочного сына Августа II, облекали каноника в некоторого рода непреодолимое величие. Карилла, с которой ни один мужчина не говорил с таким суровым спокойствием правды, почувствовала более ужаса и страха, чем когда-либо рассерженные любовники внушали ей измести и презрение своими оскорблениями. Католичка и суеверная, она почувствовала истинный страх перед каноником и его анафемой и пустилась бежать, как безумная, через сад, тогда как каноник, утомлённый этим усилием, столь противным его привычке к добродушию и весёлости, опустился на стул, бледный и почти что в изнеможении. Торопясь подать помощь, Консуэла невольно следила глазами за неверной и взволнованной походкой бедной Кариллы. Она увидела, как Карилла споткнулась в конце аллеи и упала на траву. Случилось ли это от того, что она оступилась, или она не имела сил идти дальше? Увлечённая своим добрым сердцем и найдя урок более жестоким, чем она сама в состоянии была бы дать, она оставила каноника на попечении Иосифа и бросилась к своей сопернице, которая билась в истерическом припадке. Не зная, как её успокоить и не смея вернуть её в приорство, она помешало ей кататься по земле и сцарапать себе руки в песке. Карилла была как помешанная несколько минут. Но когда она узнала лицо, подающее ей помощь, и стремившееся её утешить, она утихла, и её лицо помертвело. Конвульсивно сжатые губы сохраняли угрюмое молчание, и потухшие глаза, устремлённые в землю, не подымались. Однако она дозволила довести себя до кареты, ожидавшей её у калитки, и села в неё, подсаживая своей соперницей, не сказав ей ни слова. «Вы себя очень худо чувствуете», — сказала ей Касуэла, испуганная изменением её лица. «Дайте я вас провожу полдороги. Я вернусь пешком». Карилла вместо ответа резко её оттолкнула, потом взглянула на неё с непроницаемым выражением. и вдруг. Разразившись рыданиями, она закрыла лицо одной рукой, другую, сделав знак кучеру ехать, она спустила занавеску между собою и своим великодушным врагом. На другой день, на последней репетиции антигоны, Консуэла была на своем посту и ожидала Кариллу, чтобы начинать. Это последнее прислала человека сказать, что она приедет через полчаса. Кафриэл отослал её ко всем чертям, объявив, что не намерен быть в зависимости от подобной дуры, что ждать её он не будет, и сделал вид, что уходит. Госпожа Тези, бледная и больная, пожелала присутствовать на репетиции, чтобы позабавиться насчёт Кариллы. Она велела себе принести диван из театра и, вытянувшись на нём, позади первой декорации изображающей собранный занавесь, что на специальном наречии называется «плащ Орликина», успокаивала своего друга и настаивала на ожидании Кариллы, думаю, что последняя медлит появлением из боязни её критики. Наконец, Карилла показалась более бледной и утомленная, чем сама Тези, которые возвращались и краской, и силы при виде её в таком состоянии. Вместо того, чтобы сбросить накидку и шляпу с теми быстрыми движениями и непринуждённым видом, какой она всегда принимала, Она опустилась на деревянный позолоченный трон, забытый в глубине сцены, и обратилась к Гольцбауэру упавшим голосом. «Господин директор, я заявляю вам, что я совершенно больна, что у меня нет голоса, что я провела ужасную ночь». «С кем?» — спросила Тези томно у Куфриэлла. «И по всем этим причинам я не могу ни репетировать сегодня, ни петь завтра». «Разве что я опять возьму роль и смены, и что Веренику вы дадите другой». «Думаете ли вы, что говорите, сударыня, — не вскричал Гольцбауэр, как громом поражённый. «Разве возможно накануне спектакля, когда двор назначил час, представить отговорки? Это невозможно. Я никак не могу на это согласиться. Вам придётся примириться с этим», возразила она уже своим обычным, далеко не мягким голосом. «Я приглашена на вторые роли, и ничто в моём контракте не обязывает меня идти на первое. Только любезность заставила меня принять их за отсутствием сеньоры Тези, чтобы не прерывать удовольствие двора. Но я слишком больна, чтобы выполнить обещание, и вы меня насильно не заставите петь». «Милая моя, тебя заставят петь по приказанию», — вступился Кафриэлла. «Ты споёшь дурно, мы к этому были подготовлены. Это маленькое несчастье в прибавлении к тем которым ты желала подвергнуться в твоей жизни. Но слишком поздно, чтобы в этом раскаяться. Тебе надо было подумать раньше. Ты слишком многого вообразила о своих средствах. Ты потерпела фиаско. Нам-то всем какое дело. Я спою так, что о существовании роли Вереники позабудут. Парпарина тоже в своей маленькой роли и смены вознаградит публику, и все будут довольны, кроме тебя. Это будет тебе уроком» которым ты воспользуешься или не воспользуешься в следующий раз. «Вы очень ошибаетесь насчёт причин моего отказа», ответила Карилла с уверенностью. «Если бы я не была больна, я, быть может, спела бы эту роль так же хорошо, как и всякая другая. Но так как я не могу её петь, то здесь есть кто-то, кто споёт её лучше, чем до сих пор её пели в Вене, и это не позже завтра. Таким образом, представление не будет отложено», «Я с удовольствием беру назад роль и смены, которая меня не утомляет». «Вы рассчитываете, значит, — сказал Гольцбауэр, поражённый, — что сеньора Тези настолько поправится завтра, что будет в состоянии петь свою партию?» «Я знаю хорошо, что сеньора Тези ещё долго не в состоянии петь», — сказала Карилла так громко, что с трона, на котором она председательствовала, она могла быть услышана Тези, распростертой на диване в десяти шагах от неё». Смотрите, как она переменилась. Лицо ее ужасно. Да я сказала вам, что вы имеете неподражаемую, безупречную Веренику, превосходящую всех нас. И вот вам она. Добавила она, поднимая Сибиря консуэла за руку, чтобы вовлечь ее в взволнованную и встревоженную группу, которая образовалась вокруг нее. Я? – скричала консуэла думая, что видит сон. Ты? – скричала Карилла нервным движением толкая её на трон. «Ты теперь царица, Парпарина, ты на первом плане. Я тебя возвожу туда, это был мой долг в отношении тебя. Не забывай этого». В своём отчаянии Гольцбауэр, накануне нарушения своего долга и, быть может, вынужденной отставки, не мог отказаться от этой неожиданной помощи. Он хорошо видел по тому, как Консуэла исполняла и смену, что она могла исполнить Веренику выдающимся образом. Несмотря на отчуждение, которое он чувствовал к ней и Порпоре, ему оставалось в эту минуту бояться только одного, и именно того, что она откажется. Она действительно серьёзно не соглашалась. И, дружественно сжимая руки Карилли, она умоляла её шёпотом не приносить ей жертвы, которой так мало нужна её самолюбию, тогда как в представлении её соперницы это было самое страшное искупление, самое тяжкое подчинение, которому она могла себя обязать. Карилла осталась непреклонной в своём решении. Госпожа Тези, испуганная соперничеством, которое ей угрожало, очень желала попробовать голос и взять свою роль обратно, хотя бы ей пришлось после этого умереть. Но она не посмела не разрешалось тогда в придворном театре иметь капризы, с которыми так терпеливо уживаются добродушные государи и добрая публика наших дней. Двор ждал новинки в роли Вереники. Ему это было заявлено, и императрица рассчитывала на это. «Ну, решайся», — сказал Кафриэлло Парпарини. «Вот первый умный шаг, который Карилла делает в своей жизни. Воспользуемся им». Но я не знаю роли. Я не изучала её. Я не выучу её на завтра. Ты слышала? Следовательно, знаешь и споёшь её завтра, громовым голосом произнёс Порпора. Довольно гримас, и чтобы прения прекратились. Вот больше часу что мы потеряли на болтовню. Господин директор, велите скрипкам начинать. А ты, Вереника, на сцену. Не надо тетради долой тетрадь. Когда репетировал Три раза должен знать все роли наизусть, я говорю тебе, что ты знаешь. Но-то-то берниче, пропела Карилла, снова обратившись в эсмину. Тунонаапри ил тво -ту кор. А теперь, подумала эта женщина, которая судила от числа Кунсуэла по своему собственному, все, что она знает о моих приключениях, покажется ей ничтожным. Консуэла, феноменальную память и необычайную лёгкость, которой Порпора хорошо знал, действительно провела роль слова и музыку без запинки. Сеньора Тези так была поражена её игрой и пением, что почувствовала себя гораздо хуже и велела себя унести домой после первого действия. На другой день Консуэла пришлось позаботиться о костюме, о гриме и пройти свою партию внимательно в пять часов вечера. Она имела такой полный успех, что императрица произнесла выходя: "Вот чудесная девушка, необходимо выдать её замуж, я об этом подумаю". На следующий же день начались репетиции Зинови, Метастазио, Музыка Предери. Карилла опять настояла на том, чтобы Консуэла взяла первую роль. Госпожа Гольдсбауэр выступила на этот раз во второй. И так как она была гораздо более музыкальна, чем Карилла, Эта опера прошла лучше первой. Метастазио был в восторге, что его лира, заброшенная и забытая во время войны, снова входила в милость при дворе и производила фурор в Вене. Он более почти не думал о своих хворостях и принуждаемой добрым расположением Марии Терезии и чувством долга в своей специальности писать новые лирические драмы. Он готовился чтением греческих трагиков и латинских классиков произвести образец искусства, который и итальянцы в Вене и немцы в Италии, не стесняясь, ставили выше трагедии Корнеля, Россина, Шекспира, Кальдерона, выше всего, говоря без и ложного стыда. Но среди этой истории, и без того длинной и изобилующей подробностями, мы злоупотребим терпением, может быть, давно уже истощившимся нашего читателя, чтобы сказать ему, что мы думаем о гении метастазию. Что ему за дело? Мы повторим ему только, что говорила Консуэла в тихомолку Иосифу. Мой бедный Беппа, ты не можешь себе представить, какого труда мне стоит играть роли, считающиеся такими дивными и увлекательными. Правда, что слова хорошо составлены и легко сходят с языка во время пения. Но когда подумаешь о лице их произносящим, не знаешь откуда взять, не скажу волнения, но серьёзности, чтобы их произносить. Что за странные условия создали, приноровив античность к требованиям нашего времени, помещая на сцене интриги, страсти, понятия, которым скорее было бы место в мемуарах марк-графини Байрейт, барона Тренк или принцессы Кунбах, но которые со стороны родомиста Вереники или Арсеноя противоестественные бессмыслица? Когда я, выздоравливающий, находилась в замке великанов, Граф Альберт часто читал мне вслух, чтобы меня усыпить. Но я не спала, я слушала со всем своим вниманием. Он читал мне греческие трагедии Софокла, Исхила и Еврипида и читал их по-испански, медленно, но определённо, без затруднения, хотя и имел перед глазами греческий текст. Он так хорошо знал языки древние и новые, что можно было подумать, что он читает прекрасно сделанный перевод. Он стремился сделать его наиболее точным, как он говорил, чтобы я могла постигнуть в его добросовестной передаче греческие гений во всей его простоте. Какое величие, Боже! Какие картины! Какая поэзия и какая сдержанность! Какие характеры, могучие и целомудренные! Какие сильные положения! Какие печали глубокие и искренние! Какие раздирающие и ужасные картины проходили передо мной! ещё слабая и с воображением, всё ещё под влиянием сильных волнений, которые были причиной моей болезни. Я была так потрясена тем, что слышала, что мне казалось, во время чтения я становилась сама антигоной, клитомнестрой, медеей, электрой и переживала сама эти кровавые и тяжёлые драмы не на сцене при свете ламп или в ужасном уединении у входа зияющих пещер или между колоннами древних папертей, или близ тусклых очагов, где оплакивали мёртвых, составляя заговоры против живых. Я слышала стонущие хоры, троянок и пленниц Дардании. И в Миниды плясали кругом меня, какие удивительные ритмы и адские модуляции. Я вспоминаю это не без удовольствия и ужаса, до сих пор бросающего меня в дрожь. Никогда не почувствую я на театре ни осуществления своих мечтаний, ни тех волнений, не той мощи, которая бушевали тогда в моём сердце и в моём сознании. В то время я в первый раз почувствовала себя трагиком и постигла те типы, образцы которых не представил мне ни один артист. Тогда я поняла драму, трагические эффекты, поэзию театра, и по мере того, как Альберт читал, я мысленно импровизировала мелодии, под которые воображала себя говорившие все слышанные слова. Я несколько раз уличала себя в позе и выражении лица героинь, о которых он читал, и сам он, испуганный, останавливался, думая, что видит перед собой Андромаху или Ариадну. О, я более научилась и более угадала за целый месяц тех чтений, чем научусь за всю свою жизнь, занятые повторениями драм-метастазио. И если бы композиторы не вложили в музыку чувства и правду, которых не в действии, Я думаю, я подпал бы отвращению, которое испытываю, изображая великую герцогиню Зюновию и ландграфиню Аглаю и слушая фельдмаршала Радомиста, ссорящегося с предводителем пандуров, венгерских пеших солдат, за пиром. О, всё это ложно, совсем ложно, мой бедный Беппа. Ложно, как наши костюмы, ложно, как белокурый парик Кафриэлла в роли Тередата как декольтированность госпожи Гольцбаур в стиле помпадур в роли пастушки Армении, как икры в розовом трико принца Деметриуса, как декорации, которых мы видим близко и которые похожи на Азию, как аббат Метастазио Нагомера. «То, что ты говоришь мне, — отвечал Гайдн, объясняет мне, почему, чувствуя необходимость писать оперы для театра, если я буду в состоянии этого достигнуть, я чувствую больше вдохновения и надежды когда думаю о творчестве ораторий. Там, где ребяческие фокусы сцены не мешают правдивости чувства в этой симфонической рамке, где всё — музыка, где душа говорит с душой через посредство слуха, а не глаз, мне кажется, что композитор может развить всё своё вдохновение и увлечь воображение слушателей за пределы земного. Разговаривая таким образом, Иосиф и Консуэло в ожидании, пока все соберутся на репетицию, гуляли рядом вдоль большого полотна в глубине, долженствовавшего изображать в этот вечер реку Аракс, и которая при тусклом освещении театра была не более как большая полоса индиго, славшаяся между двумя огромными пятнами охры, назначенными изображать горы Кавказа. Известно, что эти полотна в глубине, приготовленные для представления, помещены одни за другими таким образом чтобы их можно было поднять на валу при смене декораций. В промежутках, отделяющих их одно от другого, актёры снуют во время представления. Статисты засыпают, обмениваясь щепотками табаку, сидя или лёжа в пыли под каплями масла, медленно капающими из худа заправленных ламп. В продолжение дня актёры гуляют в этих тёмных узких проходах, повторяя свои роли или разговаривая о своих делах, иногда следя за маленькими совещаниями или глубокими интригами других гуляющих, говорящих совсем вблизи них, не видя их позади морского залива или публичной площади. По счастью, Метастазио не был на другом берегу Аракса, пока неопытная Консуэла изливала Гайдну свою артистическое негодование. Репетиция началась. Это была вторая репетиция Зиновии, и она так хорошо прошла, что оркестровые музыканты аплодировали, согласно обычаю, смычками. Музыка Придьери была очаровательна, и Порпора дирижировал с большим энтузиазмом, чем можно было ожидать от него для музыки Гассы. Роль Таредата была одним из триумфов Каврелла, и он не призадумывался над тем, что, облачив его как жестокого спартанского воина, его заставляли заливаться с Селадоном и говорить, как Клитандр. Консуэлла... Если чувствовала свою роль фальшивой и напыщенной в устах античной героини, то, по крайней мере, ей нравился тип женщины, приятно очерченный. Он даже представлял некоторые сходство с её внутренним состоянием, когда она очутилась между Анзалета и графом Альбертом, и забывая совсем местный колорит, как мы говорим теперь, чтобы представить себе исключительно человеческие чувства, она заметила, что превзошла себя аварии, смысл, который так часто бывал в её сердце. sapete giusti dei, se son puri i miei, se innocente è la pietà. Она в эту минуту испытывала искреннее волнение и сознавала заслуженность успеха. Ей достаточно было взгляда Кафарелла, который в этот день не был стеснён присутствием Тези и восхищался от всей души чтобы подтвердить то, что она сама чувствовала, уверенность в неотразимом впечатлении на публику всего света и во всех возможных обстоятельствах с этим капитальным номером. Она поэтому вполне примирилась со своей партией, с оперой, с товарищами, с самой собой, с театром, одним словом. И несмотря на все проклятия, которые она посылала своему положению частому назад, она не могла устоять против одного из тех внутренних содроганий, таких глубоких, внезапных и могучих, что невозможно тому, кто не артист в какой-нибудь области, понять, сколько лет труда, разочарований и страданий она может искупить в одну минуту.